Хорошо, что взяла отпуск на три дня, а то бы ничего не успела. Но дело, конечно, не в отпуске. Ничего бы я не сделала без Ленуси. Лена, Ленуся, мой добрый гений. И не только мой. Еще в школе мы всем классом списывали у нее трудные задачки. А если возникал конфликт с учительницей или происходило какое-нибудь недоразумение, она умела восстановить справедливость и объяснялась, и хлопотала. «За меня, за всех наших подруг?» «Сперва она помогала устраивать наши свадьбы, а теперь устраивает свадьбы наших детей. Но сама так и не вышла замуж. У нее не хватило времени. Она сражалась за счастье своих подруг. И столько дала она нам бескорыстных и мудрых советов, что, может быть, ни одного не оставила для себя. «Гостей будет много». На день рождения можно кого-то позвать, а кого-то нет. Не все же помнят, когда ты родился. Приходят самые близкие, которые помнят. Но свадьбу не скроешь ни от кого. Я не хочу, чтобы хоть один приятель Валерика на него обиделся. Я люблю этих приятелей за то, что они любят его. Всю жизнь я любила тех, кто хорошо к нему относился. Если какая-нибудь соседка говорила, что он красив или просто хороший мальчик она начинала казаться мне самой симпатичной и милой во всем нашем доме. А учительница, которая на родительском собрании хоть мимоходом отмечала, что у него есть способности, становилась для меня самой умной и справедливой. И Тамару я тоже люблю за то, что она любит Валерика. Нет, не только за это. Она добрая, справедливая. Но главное то, что она любит моего сына. Это самое главное». Я не представлял себе, как все рассядутся в нашей комнате, разделенной на две половины. Где взять столько стульев, столько посуды? — Так всегда бывает. — Я это предвидела, — сказала Ленуся. — Мобилизуем общественность. Она прошла по квартирам и договорилась с соседями. Они дадут нам сервизы, столы и стулья. Я живу в этом доме 43 года, но не решилась бы ходить по квартирам. А Ленуся решилась ради меня. И никто ей не смог отказать. Ей отказать невозможно. Друзья Валерика любят поесть, они не требуют деликатесов. От недавних студенческих лет осталась эта непритязательность. Но давай им побольше. А завтра они все же отведают деликатесов. Я тут совсем ни при чем. Над кастрюлями колдовала Ленуся. Она все умеет и не требует помощи. А лишь время от времени спрашивает, попробуй, не надо ли перцу Попробуй, кажется, пересолила. Да, у меня все готово. Вернее, у нас с Ленусьей. Вот только подарок не успела купить. Но ничего, завтра Ленусе поможет. Она ведь точно знает, что лучше всего дарить каменинам, что к свадьбе, а что к годовщине свадьбы. Может быть, стыдно так много перекладывать на ее плечи, на ее мудрый житейский опыт. Но иначе я не могу. Мне кажется, она мысленно пережила все ситуации и конфликты, какие только возможны. Пережила, чтобы понять и иметь верный совет на все случаи жизни, для меня и моих подруг. Лена, Ленуся, наш добрый гений. Почему же они не идут? Так поздно. Вот поднимается сосед с четвертого этажа, отдыхает на каждой ступеньке. У него был инфаркт. Сейчас он гулял перед сном, возвращаясь к ночным последним известиям. Значит, двенадцати еще нет. За долгие годы, ожидая Валерика, я изучила походку всех наших соседей и даже их привычки. Я вижу Колин портрет. Темно, но я его вижу. Там, на столе. Валерик не помнит отца. Он ушел на войну, когда сыну было два года. Он погиб и потому навсегда остался моим мужем. Для Валерика он герой. Только герой, как Чапаев или Котовский. Валерик не помнит отца отцом. А я помню мужа, который бы, наверное, ушел от меня, если бы не война. Как это произошло? С чего началось? Я помню те первые Колины фразы, которые насторожили. Знакоми меня со своими приятелями, он сказал, она работает в области экономики. Я же, как и сейчас, была бухгалтером. «С детства я привыкла советоваться с Ленусей. Помню, она сказала, не огорчайся. Мы с тобой, а это самое главное. Друзья надежнее, жен и мужей. А вообще я это предвидела. Так ведь всегда бывает при подобном соотношении сил».